Глава 20 Приказ вернуться. «Вы уже видели Виктора?» — радостно спросил Михайлович, повстречав Флойда в коридоре, когда тот спешил на вызов капитана. «Конченный человек!» «Обрастет на обратном пути», — огрызнулся Флойд, у которого не было времени для обмена банальностями. «Извините, хочу узнать, что произошло». Когда он вошёл в капитанскую каюту, Смит всё ещё сидел потрясённый случившимся. Коснись чрезвычайного б с т о я т е л ь с т в а его корабля, это был бы уже сгусток энергии, и приказы сыпались бы направо и налево. Сейчас, однако, от него ничего не зависело. Оставалось лишь ждать очередного сообщения с Земли. Капитан Лаплас был его старым другом. «Как он мог так напортачить?» Это не было несчастным случаем или навигационной ошибкой. Да и оборудование на корабле функционировало нормально. И капитан Смит не видел, чем он сможет помочь. Центр космических операций был в замешательстве. Там совсем потеряли голову. Происшедшее походило на одну из тех ситуаций, которые нет-нет, да и случаются в космосе, когда остаётся лишь одно — выразить соболезнования и записать последние пожелания». Передавая Флойду содержание приказа, полученного с Земли, Смит ничем, однако, не выдал своих сомнений и колебаний. «Произошла катастрофа», — сказал он. «Нам приказано немедленно вернуться на Землю, где Юниверс подготовит к спасательной экспедиции». «Что за катастрофа?» «Галакси, корабль нашей компании, вел разведку спутников Юпитера. Он совершил вынужденную посадку». капитан Смит увидел недоверие на лице Флойда. «Да, знаю, это неправдоподобно. Но и это не всё. Он совершил посадку на Европе». «Европе?» «Боюсь, именно так. Корабль повреждён, но погибших, видимо, нет. Подробности ещё не сообщили». «Когда это случилось?» «Двенадцать часов назад. Им не удалось сразу связаться с Ганимедом». Какую помощь ждут от нас? Мы ведь в другом конце Солнечной системы. Вернуться на лунную орбиту для заправки, потом, кратчайшим путём к Юпитеру, на это потребуется, ну, не меньше двух месяцев. А во времена Леонова, подумал Флойд, понадобилось бы два года. Да, я знаю, но другого корабля, способного оказать помощь, нет. А межспутниковые шаттлы Ганимеда Они рассчитаны всего лишь на орбитальные полёты. Но им уже приходилось садиться на Каллиста. Для этого требуется куда меньше энергии. Они могут совершить посадку на Европе, но способны взлететь лишь с ничтожным, полезным грузом. Впрочем, этот вопрос тоже изучается. Слова капитана едва проникали в сознание Флойда. Он всё ещё пытался осмыслить поразительные известия. Впервые за последние пятьдесят лет и всего лишь второй раз за всю историю на запретную Луну опустился корабль. Все это наводило на очень мрачные мысли. «Полагаешь, — спросил он, — кто-то или что-то на Европе заставило Гелакси совершить посадку?» «Я думал об этом», — хмуро произнес капитан. «Но мы рыскали вокруг нее и за много лет так ничего и не заметили». К тому же, что произойдёт с нами, если мы попытаемся их спасти?» «Это первое, что пришло мне в голову. Но чтобы пойти дальше умозрительных рассуждений, нам нужны дополнительные факты. Дело в том, однако, я пригласил тебя именно поэтому. Мне только что передали список экипажа, и я подумал...» Капитан нерешительно пододвинул через стол распечатку. Но Флойд понял, о чём речь ещё до того, как пробежал глазами имена. «Мой внук», — произнёс он упавшим голосом. «Единственный человек», — подумал он, — «который может сохранить моё имя после того, как я умру».